Глава 7. Катастрофа за катастрофой. Подойдя к своему мавританскому домику, Тартарен остановился в полном изумлении. День склонялся к закату. Улица была безлюдна. Низкую стрельчатую дверь негритянка забыла притворить. Из дома неслись смех, звон бокалов, хлопанье пробок от шампанского – А покрывал весь этот очаровательный садом женский голос веселый чистый. Он пел «Красавица Марка, ты любишь потанцевать среди цветов». «Что за черт?» – бледнее прошептал Тартарен и бросился во двор. Несчастный Тартарен, какое зрелище его ожидало! Подарками галереи среди бутылок печенья, разбросных подушек, трубов, тамбуринов и гитар стояла бая без голубой кофты, без корсажа, в рубашке из серебристого газа, в широких бледно-розовых шароварах, в заломленной на бекрень фуражке морского офицера и пела красавицу Марка. У ее ног на ценовке присыщенной любовью и вареньем, Барбасу, коварный капитан Барбасу, слушал пение и помирал со смеху. Появление Тартарена, отощавшего, изможденного, запыленного, с горящими глазами, в дыбом стоящей шешье, мгновенно прекратило эту прелестную оргию в турецко-марсельском вкусе. Бая взвизгнула, как испуганная левретка, и шмыгнула в дом. Барбасу, однако, ничуть не смутился. Он только еще громче захохотал. «Ну, ну, господин Тартарен, что вы на это скажете? Убедились теперь, что она говорит по-французски?» Тартарин из Тараскона в бешенстве ринулся на него. «Капитан, не волныся, дрежечик!» — крикнула Мавританка, и полным очаровательного задора движением перевесилась через балюстраду. От неожиданности бедняга Тарасконец плюхнулся прямо на тамбурин. Его Мавританка умела говорить даже по-марсельски. — Я вас предупреждал, держитесь подальше от алжирок, — наставительно заметил капитан Барбасу. — Это вроде вашего черногорского князя. Тартарен насторожился. — Вы знаете, где князь? — Да, он отсюда недалеко. Он поселился на пять лет в уютной муставской тюрьме. Этого жулика поймали с поличным. Впрочем, его прятают не в первый раз. Его высочество где-то уже отбыл три года тюрьмы. — Да позвольте, по-моему, как раз Тарасконе. «В Тарасконе?» — воскликнул Тартарен, которого внезапно осенило. «Так вот, почему он знает только одну часть нашего города». «Ну, разумеется, вид на Тараскон из окон тюрьмы». «Ах, дорогой господин Тартарен, в этой проклятой стране надо вечно быть начеку, иначе нарвешься на большие неприятности. Взять хотя бы вашу историю с Мойдзином. «Какую историю? С каким Мойдзином? «Вот тебе раз. С тем Мойдзином, что, напротив...» с тем, что ухаживал за баи. На днях об этом было в Акбаре, весь Алжир до сих пор покатывается со смеху. В самом деле забавно. Муэдзин, распевая молитвы на своем минорете, перед самым вашим носом объяснялся девице в любви, и, призывая имя Аллаха, назначил ей свидание. — Стало быть, в этой стране все сплошь прохвосты? — Зревел несчастный тарасконец. Барбасу ответил на это философским жестом. «Понимаете, дорогой мой, новые страны... Э, ну, да не в этом дело. Послушайте вы моего совета. Возвращайтесь как можно скорее в Тараскон. Возвращайтесь, легко сказать. А деньги? Разве вы не знаете, как меня обчистили в пустыне?» «Это важность!» — со смехом сказал капитан. «Зуав отбывает завтра. Если хотите, я вас доставлю на родину. Согласны, дружище?» — Ну и отлично. Теперь вам только вот что надо. Тут еще осталось на несколько бокалов шампанского, пол пирога. Присаживайтесь. Кто старый помянет, тому глаз вон. Поколебавшись минуту для приличия, Тартарин наконец согласился. Он сел, чокнулся с капитаном, на звон бокалов бая сошла вниз и допела красавицу Марка. Пиршество зашло далеко за полночь. Часов около трех утра, проводив своего друга капитана, добрый Тартарен с легкостью в мыслях, но с тяжестью в ногах, возвращался домой, а когда он проходил мимо мечети, то невольно вспомнил проказника Муэдзина. Это его насмешило, и в голове у него тут же составился блестящий план мести. Дверь была отперта. Он вошел, миновав длинный ряд коридоров, уставленных циновками, поднялся наверх, потом еще выше и, наконец, учтился в маленькой турецкой молельне, где под самым потолком качался железный фонарь, отбрасывая на белые стены причудливые тени один был тут. В высоком тюрбане и белом балахоне он сидел на тахте и курил мостагонемскую трубку, а перед ним стоял большой стакан холодного абсента, которому он, в ожидании того часа, когда ему надлежало призвать правоверных на молитву, благоговейно прикладывался. При виде тартарена он от ужаса выронил трубку. «Ни слова, поп!» — сказал, приводивший свой план в исполнение тарасконец. «Давай сюда тюрбан и балахон!» Турецкий поп весь дрожа отдал тюрбан, балахон, все, что от него требовали. Тартарен облачился и торжественно прошествовал на минарет. Вдали сверкало море. Белые кровли поблескивали в лунном свете. Ветер, дувший с моря, доносил запоздалые звуки гитар. Муэдзин из Тараскона собрался с духом, а затем, воздев руки, начал выкрикивать тонким голосом. «Ла-ла, Алла, ла, -ла, -ил -ал -ла Магомед, старый шут, восток Коран, Башагаль, вы, мавританки, все это не стоит ломаного гроша, нет больше терок, остались одни прощелыги. да здравствует Тараскон!» Славный Тартарен, пользуясь диким наречием, представлявшим о собой смесь арабского с провансальским, на все четыре стороны, на море, на город, на равнину, на горы, изрыгал весело звучавшие тарасконские проклятия. А ему внятно и торжественно назывались мои дзины, сначала с ближних пинаретов, потом с дальних и правоверные, жившие на самом краю верхнего города, набожно били себя в грудь. Dardie, ten de